«Дьявол посреди звезд». Автор – Ника Чернилов. 2021 год. Светловолосый, короткостриженный мужчина средних лет вышел из капитанской каюты. Он направился на мостик, чтобы в очередной раз сделать запись в экспедиционный журнал корабля. Прекрасно понимая, что в кадре нужно выглядеть бодро и уверенно, мужчина приободрял себя разными оптимистичными мыслями. Долгое время в космосе, на небольшой посудине. Только так и получается создать настроение. Мыслями. В на капитанский мостик, его поприветствовал стальной голос из динамика у двери. Капитан Ник Паркер, добрый день. Через 10 минут начнется запись в бортовой журнал. Итак, как вы помните... Пошедший мужчина обратился к четырем людям, сидящих перед голографическими панелями. Я ваш капитан Ник Паркер. Уже скоро начнется запись, так что соберитесь, но занимайтесь своим делом. На протяжении всего времени люди занимались каждый своим делом. Кто-то пил кофе, завтракал, делал заметки, поглядывал по голограммам с показателями систем корабля. После короткого щелчка из потолка выдвинулись три камеры. Сделали несколько снимков, а после на одну из них заговорил капитан. Ник Паркер! Капитан корабля исследования дальнего космоса Сабер. 2666 день полета. Мы находимся в звездной системе Пента. Все ранее собранные образцы из других планет, комет и некоторых астероидов все так же надежно хранятся в стазисе. Никаких сбоев и нарушений в работе корабля. Теперь я проведу перекличку. Итак, Джим Карвайс, инженер. «Я!» Отозвался крепкого телосложения брюнет сверкнув красным огоньком из кибернетического протеза вместо одного глаза. «Алая Аламар, научный сотрудник!» «Я», задумчиво ответила блондинка средних лет, смотря в свой планшет. «Николай Волдин, историк-археолог!» «Я», подняв руку, безразлично сказал длинноносый брюнет. «Инокентий Святов, религиовед, врач, психотерапевт!» «Я». Спокойно подал голос русый мужчина, попутно допивая свой кофе. После переклички люди принялись обсуждать новый космический объект — планетоид, совершенно черный, без атмосферы, абсолютно лишенный солнечного света, несмотря на присутствие в системе пяти солнц-близнецов. Сабер — всего несколько часов, как встал его низкую орбиту. Сканирование показало аномалию на его поверхности, постройку напоминавшую что-то из древних земных культур. «Значит, это что-то вроде храма?» – спросил Ник. «Зикурат», – уточнил Николай. «Такое служило храмом земным цивилизациям, шумерам, к примеру. В переводе это слово означает «вершина горы». «Можешь убедиться сам, капитан?» Волдин кивнул на голограмму, изображенную на столе для совещаний. Действительно, в центре круглого стола виднелось сооружение из поставленных друг на друга параллелепипедов и шести усеченных пирамид. Сооружение имеет террасы, соединяющиеся с лестницами и пандусами. На самом верху стоит еще одна постройка. Взгляд капитана зацепился за неё. Паркеру стало интересно, что там внутри. Может технология или артефакт иной космической цивилизации? «Есть места, где не стоит ходить людям. Внезапно и мрачно подал голос Иннокентий, смотря на капитана. «Я уже вижу, что ты не хочешь туда приземлиться Не стоит этого делать. Давай улетим!» «Да ладно тебе, верующий ты наш!» со смешком вмешался Джим, после чего рукой указал на декурат «Может, там технологии есть? А из какого материала выполнена эта штука?» Сканеры не опознали, — ответила Алая, поправив очки. — Такого нет в таблице Менделеева. — Тем более, — воскликнул Карвайс, — воскликнул карвайс я возьму образец и дополню материаловедение. Войду в историю. Назову его… эээ… -э, Джимми. — Твой атеизм и невежество меня убивает, Карвайс, — покачал головой Святов и скрестил руки. — Ты не понимаешь, что такие постройки просто так не возводятся? — Вот и узнаем, для чего они, — мешался Волдин. Я прихвачу с собой все нужные вещи для анализа и ведения раскопок. Археологический зон тоже советую взять. «Капитан!» Обратилась Аламар. «На поверхности есть фоновое электромагнитное излучение. Оно не опасно для нас. Но если оно изменится, мы ведь не знаем, куда приземляемся, то могут возникнуть неприятности для нас и оборудования. Но я с Джимом постараемся настроить все так, чтобы их не возникло. К тому же... На эти гравитация близка к земной, что меня удивляет. — Да, Ник, мы все с Алайей настроим, погрузим и сделаем в лучшем виде, как всегда! — бодро отозвался Карвайс. — Тебе лишь бы взять, напоминаешь примата, ничего святого! — возмутился Иннокентий, хмыкнув. — А тебе лишь бы морали читать, святоша ты наш! — пырыснув, ответил инженер. — Сиди тут, раз страшно высаживаться, заодно со своим богом поразвлекаешься, «Так как ты со своими железяками?» – передразнил религиовед. «Все слушайте меня!» – деловым тоном сказал капитан, заставив всех утихнуть. «Мы высаживаемся. Я уважаю индивидуальность каждого. Потому кто не хочет, пусть не летит. Так понимаю, что лететь хотят все, но ты, Святов, если не хочешь, оставайся на корабле!» Группа согласно закивала, в то время как психотерапевт мотнул головой и недовольно хмыкнул. «Ладно». — махнул рукой Иннокентий. — Я врач нашей группы. Клятва Гиппократа обязывает пойти с вами и спасать вас в случае надобности. Лечу со всеми. Исследователи радостно воскликнули и быстро разбежались по своим рабочим зонам, чтобы собрать все необходимые инструменты и оборудование. Кто-то спешил и успевал, кто-то ронял все из рук, а кто-то спокойно собирался. Но объединяло всех одно — предвкушение нового и жажда познаний, Каждый хочет вписать свое имя в историю, в свою область знаний. Этот таинственный декурат давал им такую возможность, из-за чего никто не озаботился вопросами о его появлении здесь. Группа с оборудованием погрузилась в шаттл, а затем вылетели из исследовательского корабля, оставив того под бдительным присмотром бортового компьютера. Сабер будет ждать сколько нужно. Вход шаттла в атмосферу оказался плавным, Ничего не мешало, ни молнии, ни ветер и прочие погодные условия. «Да на этом плане Тойзи даже погоды нет!», – смотря на планшет, констатировала алая «Удивительно! Ни света, ни погоды!» Все согласились с женщиной, каждый поделился своим видением от фантастического до просто безумного. Пролетев еще несколько секунд в молчании, шаттл немного тряхнуло. Люди отстегнули ремни и пошли к карме летательного аппарата. Затем каждый взял свое снаряжение, открыл задняя дверь мостик. «Берем импульсные винтовки!» – коротко приказал капитан. «Да ладно, Ник!» – не поверил своим шам-инженер. «Тут же нет никого! Единственное, что может с нами случиться – смерть от разгармитизации скафандра!» «Когда идешь такие места, лучше взять с собой оружие. Кто-то же построил этот декурат, а тебе лишь бы материалов нагрести!» сказала Аннокентий, снимая оружие со стойки. «Это приказ, Джим», — настоял Паркер. «Ты не можешь мне приказывать, дьявол, меня задери! Это переступает границы моей индивидуальности!» — запротестовал Карвайс, и все согласились с ним. «Ладно, можешь не брать оружие», — согласился капитан. «Но тогда я, с точки зрения своей индивидуальности, не буду тебя спасать в случае опасности. А теперь пошли». «Ладно, уговорил». Пробурчал инженер и снял свою импульсную винтовку со стойки. Только тягать лишнее. Группа вышла из шаттла. Люди оглядывались вокруг, пытаясь хоть что-то увидеть в кромешной тьме планетоида. Каждый по очереди пытался объяснить феномен тьмы, несмотря на присутствие пяти светил. Свет мощных прожитторов, установленных на специально антивиграционных платформах, освещал путь исследователей. Также люди могли видеть только внутреннюю синематую подсветку сферических шлемов скафандров и, соответственно, лица друг друга. Высадились за километр до объекта – стандартная вещь в исследованиях космических тел и аномалиях на их поверхности. Остальной путь всегда проходит пешком или на специальном вездеходе, если нужно. Но вездеход решили не брать, потому что весь планетоид – ровная скала из неизвестного камня, как и сам Дзик Курат. Наконец группа добралась до аномалии. Разглядев материал поближе, инженер и научный сотрудник заключили, что это больше похоже на камень горную породу чем какой-либо металл. Потому все условились называть это камнем, пока что для удобства. А на завод потом, на Сабере, когда исследуют и отправят данные на Землю, вокруг стояла абсолютная тишина. Удивительно, но даже звуков шагов не слышалось, несмотря на максимальную чувствительность внешних микрофонов на шлемах скафандров. Лишь небольшое облако пыли вздымалось от ходьбы исследователей. Каменные ворота оказались открыты. На черном камне стен виднелись ювелирно высеченные змеи, очень похожие на земных. Но помимо змей, здесь также изображались, исходя из выводов историка и научного сотрудника, другие планеты, звезды, а также созвездия. Сделав снимки, ученые вошли внутрь. Повсюду каменные колонны, а также плиты, огромные, черные, изображающие все тех же змей, а иногда и нечто похожее на знаки зодиака. Но удостовериться наверняка пока не получалось. Пол абсолютно монолитный, без стыков, плит и прочего. На нем также изображены символы планеты и звезды. Исследователи стояли посреди зала со множеством ответвлений. Разглядывали все, что подсвечивали прожекторы, прикрепленные к каждому члену группы. «Напоминать что-то из дешевых книг по эзотерике», — подал голос историк. «Не могу утверждать, но это что-то глупое, религиозное. Что скажешь, Иннокентий?» «Религия не глупость, Николай». — спокойно ответил религиовед группы. — Да, согласен с тобой. Что-то религиозное в этом есть. Возможно, древнее учение похоже на греческое или даже иудейское. Не могу пока что сказать. — Я не пытайся оскорбить твои чувства, Святов. — Доброслательно сказал Волдин. — Сам знаешь, люди давно избрали научный подход. Таких, как ты, осталось всего горстка на земле. Просто ты как экспонат у нас. Не обижайся. «Научное объяснение», — улыбнулась алая «Индивидуальность у каждого своя. Мы научены уважать ее, сами знаете», — подметил Ник. «Да глупости все это про религию», — заявил Джим. «Бред сумасшедшего, совсем не соображающего в науке и практическому подходу к делу. Вселенная материальна, а мы посреди неизвестного нам материала. Это все, что я вижу. Никакого бога, дьявол, меня задери». «Но про дьявола ты, тем не менее, вспоминаешь. Часто так ругаешься», — подметил он Иннокентий. «Где же твой материализм?» «Да просто так принято! В моих любимых фильмах так выражаются. Вот и я подцепил ничего более!» Оспорил Карвай слова святого, после чего вышел вперед и обратился ко всем. «Вот что я вам скажу. Здесь все сложно из титанических плитоколонн. Вес таких элементов неимоверный. Будьте осторожны!» Даже пикнуть не успеете, если на вас такой упадет. К тому же, дверь здесь выполнена тоже из плит. Наверняка есть запирательный механизм. Если где-то такая дверь закроется, наверняка мы услышим, потому что для управления таким нужны большие усилия. Здание из шести ступеней, светилище на самом верху. Напомнил Николай. Здесь уровень излучения повыше, чем снаружи, сказала Аллаия. Но это не опасно, пока что. «Хорошо, будем иметь в виду», — подытожил капитан. «Нам следует найти путь на вершину, полагая, что самое интересное там. К тому же мы и вправду не знаем, что может измениться на поверхности и за какое время. Это я не говорю про запас кислорода». Осмотрев все, люди нашли на плите одного из коридоров причудливую стрелку, указывающую вверх. Вместе решив, что это путь наверх, все отправились туда. Так оно и оказалось. Поднявшись по прямой лестнице вверх, они ступили на второй уровень декурата. Здесь все точно так же, как и на первом – пустота и тьма вокруг. Немного поблуждав и найдя тот же символ со стрелкой, люди отправились снова вверх, на третью ступень сооружения. «Уровень электромагнитного излучения значительно вырос, и еще есть радиация, небольшая, скафандры выдержат, температура плюс 6 по Цельсию так и сохраняется», – подала голос Ламар. «Какого дьявола?» – спросил Джим, загребая ногой пыль на полу. «Это не просто пыль! Что скажешь, Алая?» «Возможно. Сейчас возьму анализатор». Женщина достала из за отдела скафандра небольшой прямоугольный прибор, открыла его и, нагнувшись, зачеркнула с пола. Анализатор помегал лампочками несколько секунд, затем раздался короткий писк. Научный сотрудник посмотрела на дисплей прибора и задумчиво хмыкнула. «Это... прах?» В нем содержится ДНК, отдаленно похожее на человеческое. Могу точно сказать, что это сложная форма жизни, как минимум уровень примата». «Дьявол меня задери, да что за хрень?» Возмутился Карвайс. «Откуда прах не до людей или кого-то там здесь? Это точно? Может, еще раз возьмешь образец?» «Анализатор – точная штука, Джим», – покачала головой Алайя. «Ошибка невозможна». «Вижу, ваши жизненные показатели изменились», — внезапно подал голос Иннокентий. «Нервничаете?» «Я тоже. Не к добру это все. Не должно нас быть тут. Это место лишено даже света божьего». «Да брось ты, религия вместо башки!» — запротестовал инженер. «Ты можешь хоть иногда видеть знаки свыше, кроме жажды выгоды и материалов?» — повысил тон Святов. «Хватит оскорблять веру!» «Возможно, это единственная защита сейчас?» «Хватит!» — поднял руку Ник. «У нас есть оружие, забыли? Вы знаете, что делать в случае опасности? Пошли дальше!» Переглянувшись, отряд двинулся дальше в сопровождении своих технологичных помощников. Под свои мысли, опасения и тревоги люди попали на четвертый уровень. Того же пепла здесь лежало еще больше. Быстро найдя выход, исследователи вошли на пятый уровень и практически сразу оказались перед входом на шестой. Большая дверь, способная пропустить через себя два танка одновременно, едва открылась. Каменная плита не дошла до пола, оставив лазейку. Пройти можно, но только проползти. Прожекторы тоже смогут пролететь над ней, благо они не такие большие. На дверью виднеется надпись. «Постойте!» Подал голос историк, выходя вперед. «Кажется, это латынь. Я могу прочитать ее. Тут написано... Ох... Что там?» Спросил капитан. «Оставь надежду, всяк сюда входящий. На брюхе в ад вползешь, тело и дух пропащий!» «Да ну!» — скривился инженер. «Бросьте в этот бред!» «Как-то ненаучно!» «Ад? Это вообще где?» — хихикнул научный сотрудник. «История знает такие слова. Это написал некий поэт, мыслитель Дан. Это прямое предупреждение!» — воскликнул Иннокентий. «Весь этот прах с человеческим ДНК, теперь этот стишок? Разве вы не видите, глупцы? Вас предупреждают силы иные, чем космос!» «Мы пойдем», — заключил капитан. «В конце концов, мы исследователи. Это наш долг». Ник лег на живот и прополз под каменной плитой. Его примеру последовали остальные. Выругавшись и попросив прощения, также прополз Святов. Группа оказалась в небольшом зале. Здесь тусло горели факелы, освещая собой пространство. В конце зала стоял каменный стол и статуя рогатого существа с телом человека и головой, напоминающей козлиную. Только рога гораздо больше и причудливо закрученные вперед. Огонь! Но это невозможно! Здесь нет атмосферы! Заключила Аламар, затем посмотрела в свой планшет. Здесь температура 66 градусов, жара посреди холода и отсутствия солнечного света, «Здесь всего две тысячи квадратных метров, но они самые удивительные», — изумилась она. «Тебя чем-то удивить невозможно, Алая», — сказал капитан. «Кажется, ты сильно удивлена». Внезапно откуда-то сзади доносились приглушенные удары. Пол вибрировал с каждым из них в унисон. Эти звуки приближались все ближе. Люди вскинули винтовки и отошли от входа в зал. Как только звуки стали совсем близко, практически оглушающие, С последним из них закрылась и входная дверь. Выдохнув, следователи опустили оружие. «Вот и все. Двери закрылись», – заключил инженер. «Причем, судя по звукам, по всей постройке...» «Что делать?» – спросил научный сотрудник. «Молиться и уповать на Господа», – мрачно сказал Анакентий. «Тут есть выход!» – капитан указал на лестницу за статуй. «А для начала дайте я взгляну на это творение искусства». — сказал историк и подошел к каменному изваянию. дать -ка к ней!» Он осторожно протянул к ней руку и коснулся плеча рогатого существа, после чего у каменная конечность отвалилась. Вместе с этим черная пыль вылетела из статуи и обволокла историка. Истошный крик боли раздавался в динамиках шлемов остальных. Все сбежались к нему, положили на пол, как только пыль исчезла. Но теперь она стала проступать на стекленевшем лице Николая. «Это дрянь внутри скафандра!» — крикнул капитан. «Инокентий, что с ним?» «Он мертв. Пульса нет!» Посмотрев на голографические показатели на стекле своего шлема, заключил врач. «Твою ж мать!» Инженер быстро встал и стукнул кулаком по каменному столу. «Может, это вирус?» «Вряд ли», — покачал головой Алайя. «Мы бы уже все умерли!» Внезапно входная дверь в зал со статуи открылась тем же грохотом, с каким закрылась прежде. Такой же звук раздавался дальше, отдаляясь от группы. В следующий момент капитан захрипел, и в динамиках шлемов раздались чавкающие и булькающие звуки. Все повернулись к телу. Кто стоял рядом, тут же встали и отшатнулись. Рука мертвого Николая сейчас находится в голове Ника. Тело последнего содрогается в конвульсиях. Кровь и остатки мозга вытекают из раздробленного черепа. «Наконец-то свобода!» — раздался искаженный голос, и Волдин встал. «Я дьявол! Имя мне Легион!» Черные провалы глаз смотрели на прижавшихся друг к другу исследователей. На бледной коже лица проступали синечерные вены. Рот застыл в злорадной ухмылке, обнажая острые зубы. Николай тряхнул руку, отчего тело Паркера упало, как тропичная кукла, заливая кровью пол. Люди вскинули импульсные винтовки и открыли огонь. Разрядив орудие, все увидели черные пятна на теле их товарища. Скафандр пробит пучками энергии, сферический шлем лопнул, но Николай оставался на ногах, все так же ухмыляясь. Расстрелянный товарищ рысью кинулся Конокентию и схватил того за горло. Люди отпрянули, лихорадочно эскаливая всякий скафандр от запасной батареи к оружию. Как только исследователи зарядили оружие нажали на спусковые крючки, Оно лишь издало низкий гул. «Дьявол! Разряжено!» С досадой крикнул Джим, не зная, что делать. «Пора уходить!» Склипнув, сказала алая и побежала к выходу. Тем временем Святов достал из одного отсека скафандра серебристую цепочку. На ней висело распятие. Этот религиозный символ, задыхающийся религиовед, прижал к белому лицу. Под рукой Иннокентия раздалось шипение. То, что владела Николаем, отпрянуло назад с диким визгом. После чего, подержавший за рану, похожую на ожог, ухмыльнулась и сказала. «Ваш друг жив. Он хочет сказать вам кое-что». «Помогите!» — кричал Володин страшным голосом. она меня топит! Сжигает! Она жрет мою плоть! Помогите!» «Заткнись!» — раздался искаженный голос из глотки Николая, после чего голова с ужасным мокрым хрустом сделала несколько оборотов по кругу. «Это будет тебе уроком, человеческий скот». «Что ты, дьявол, тебя побери такое?» — спросил инженер. «Легион. И сейчас я тебя поберу, Джимми». «Бежим!» Иннокентий схватил двух своих товарищей за руки и потянул к выходу. «Он одержимый дьяволом!» «Да, бегите, а я пока занесу тело в святилище. Это первый из пяти». После этого твар принялась напевать какую-то зловещую песню про кровь, бездну и ад. Стала изрекать злые пророчества. Обещала поработить Землю, как только вернется. Остальные исследователи попрятались за колоннами на четвертом уровне, где уже повсюду горели факелы. Не в силах слушать голос Легиона, люди отключили свои динамики. Но после секундной паузы речь дьявола возобновилась. Аллаия дистанционно отключила микрофон Николая, но и это не помогло. Искаженные слова демона дальше звучали из динамиков шлема. «Оно нас слышит!» – сказал инженер. «Не получается его заткнуть!» Сними шлем, Карвайс. Елена посоветовала легиону. Пошёл ты, фыркнул инженер. Это демон из преисподней, сказал Святов. Мы его выпустили. Теперь же нам стоит остановить его. С чего это? запротестовала Ламар под хохот легиона. Давайте просто сбежим к шатлу и оставим эту тварь здесь. Может, попытаться завалить этот храм? предложил джим У меня взрывчатка с собой думаю так мы избавимся от него Инженер принялся минировать одну из колонн после минуты своих манипуляций брюнет крикнул сейчас рванет раздался взрыв колонна рассыпалась на мелкие камни переставьте самом существовать Прах под ногами и пыль разнеслись по залу ложась на сферы шлемов сводя видимость к нулю Люди принялись протирать стекло в это время научный сотрудник заявила: Уровень электромагнитного излучения сильно подпрыгнул. скафандр не выдержит Нам нужно как можно скорее покинуть эту область. «Я вас уничтожу, никчемные люди», — рявкнул демон. «Еще одну колонну взорвете, пожалеете». «Да ладно», — хмыкнул Джим. «Сейчас я взорву еще одну». «Нет», — запротестовала Иннокентий. «Не стоит. Так мы не сможем одолеть его. Он нас погубит». «Вы так не одолеете меня!» Хохотал демон. «Нам надо к шатлу!» Крикнула Алая. «Там плазменный турель! Задержите его!» Как только она повернулась, тут же ее за горло схватил легион и поднял. Карвайс и религиовед кинулись задыхающейся женщине. Одержимый ухмыльнулся. Взмахнул рукой, глядя на бегущего инженера, после чего мужчину швырнуло назад неведомая сила. Но на Иннокентия такое не сработало. Демон недовольно рыкнул, и как только психотерапевт приблизился, ударил его в грудь свободной рукой. Двое мужчины пали рядом друг с другом. Светов вдержался за ушибленную грудь, а Джим просто кряхтел, тяжело дышал. Дальше разразилось страшное зрелище. Легион взял женщину за ногу, после чего развел свои руки в разные стороны, разрывая тем самым ее тело пополам со страшным хрустом и чавканьем. Крики Алайи отражались от стензикурата. Кровь стекала из верхней половины туловища и ритмично выталкивалась из нижней. Одержимый закрутился, как в танце, забрызгивая кровью колонны и исследователей. Аламар не переставала кричать. Ее крики иногда перебивались, выталкивающиеся изо рта кровью. Глаза на выкате, подбородок и одна щека обогрены. После минуты этого безумного танца Регион резким движением поставил ноги женщины на пол, наступил на них, вырвал тазовую кость и запихнул ее в рот научного сотрудника. Затем сделал еще несколько ударов, отчего кость пробила голову насквозь. Выйдя из затылка, и глаза женщины выстрелили, как пробки от шампанского. Повисла тишина. Подобрав ноги своей жертвы, одержимый пошел к выходу. «Сейчас! Еще одно тело! Второе из пяти! В святилище!» В голосе демона слышалось злое торжество. «Прошу, не надо! Мы всего лишь исследователи!» Послышался вымоченный голос Николая. — Я историк, мы просто исследовали космос, собирали знания. — Я вас научу многому, Николай. Не переживай, — злорадно ответил демон. — Куда он понес тело Аллайи? — спросил Джим. — Да куда ты ее несешь? — спросил Волдин. — Зачем тебе это? Оставь ее в покое. — Заткнись! Из динамиков исследователей раздался влажный хруст и вскрик историка. «В святилище наверху. Я принесу в жертву пять тел и душ, после чего освобожусь, как мне предначертано. Название этой звездной системы ничего вам не говорит? Думаете, ей просто так дали такое имя? Дураки, вы не знаете суть происходящего. А день вы знаете, какой сегодня?» «Что в вашем бортовом журнале запечатлено?» — Какую цифру назвал капитан, уже принесенный в жертву? — Этого не может быть, — прошептал Накинти. — Это какая-то дешевая эзотерика, кощунство. — Говори, что хочешь, верующий, — засмеялся Димон. — Но все обстоит именно так. — Джим, иди сюда, помолись со мной, — попросил Святов. — Да я сейчас и не такое начну делать, — мотнув головой, сказал инженер. — «Может, я смеялся над таким раньше, но теперь мне не смешно!» «Повторяй за мной!» Почти приказал врач группы. Двое людей вознесли короткую молитву, самую базовую из всех. Она самая первая, изучаемая каждым верующим человеком. Помолившись, мужчины переглянулись в полной тишине, внезапно наступившей. Прервал молчание Иннокентий. «В чем права, койная Лая, так это в том, что нам нужно к шатлу. Надеюсь, плазменная турель поможет нам!» Но помимо нее в моем ящичке на борту хранятся иконы и прочие вещи для проведения обрядов. Они наверняка защитят корабль от нечестивого влияния демона. «Постой!» — помотал головой Карвайс. «Это уже совсем бред и фантастика! Иконы или что ты там назвал защитят от возможного псионного воздействия!» «Есть только один способ узнать!» — мрачно сказал Святов. «Помоги нам, Господи! Спаси и сохрани!» «Бежим!» Ученые побежали к выходу. Они спустились на третий уровень, затем второй. Коридоры сменяются, свет факелов стал ярче. Внезапно раздался голос одержимого. «Куда это вы пропали? Ничего даже не говорили? Как же вы сговорились бежать, а? Не покидайте меня!» — кричал Николай. «Друзья, помогите! Спасите от этого монстра! Он погрузил меня в кипящую кровь!» «Там же Николай!» — остановился Карвайс. «Надо спасти его!» «Это морок! Обман!» Региавет схватил инженера за руку и потащил за собой. «Он создает иллюзию!» «Нет, нет, я не иллюзия!» Продолжал гласить Волдин. «Я еще здесь!» «Слышали?» Зараствовал демон. «Он здесь!» Исследователи бежали дальше, не оглядываясь. Со всех ног люди мчались к выходу из этого страшного места. Уже виднелся открытый проход наружу. На тут тело Карвайза резко остановилось на одной ноге. Тут же остановился и религиовед. Иннокентий пробовал сдвинуть инженера, но тщетно, тело неподвижно стояло на месте. Из-за колонны вышел легион. Умыляясь, он неторопливо шел к людям. Звуки его поступей раздавались под сводами декуратов. Посмотрев в глаза одержимого, Святов достал распятие и затем прислонил его к ладони Джима. Инженер сжал руку, в то время как врач оставил символ. Карвайс пришел в движение, но теперь не мог двигаться Иннокентий. После нескольких попыток потянуть психотерапевта за собой, Джим отчаянно сказал. «Не могу, дружище! Беги в шаттл!» Едва выдавил Иннокентий. «Спасайся! Храни тебя Бог!» После этого из глаз религиоведа пошла дымящаяся кровь. Органы зрения размягчились и вытекли из глазниц. Волосы жидким ручьем стекли по голове к шее. Лицо покрылось волдырями, кожа слезла, а мясо под ней окрасилось зеленый цвет, после чего из него вылезли опарыши, принявшиеся пожирать его. Святов не издал ни звука, даже не пошевелился. «Еще одного понесу в святилище», — радостно сказал одержимый и подхватил мертвого накентия. В это время Джим уже выбежал из храма. Осталось пробежать последний километр совсем немного. Свет от фонариков скафандра освещал путь. Платформы с прожекторами давно вышли из строя, чему Карвайс не придал значения и не обратил внимания. Добравшись до шаттла, инженер первым делом открыл на Иннокентия, выгреб оттуда еще несколько распятий и положил себе в отделение скафандра. Сев за пульт управления, мужчина ожидал увидеть через лобовое стекло космического челнока изувеченное тело Николая. Но нет, этого не происходило. «Дьявол меня по…» «Ну нет, не в этот раз!» Покачал головой Джим и активировал зажигание. Полетели отсюда, а этот пусть сгниет здесь. Шаттл взлетел. Показатели показывали закруженность одного двигателя на сто процентов, а другого на 105 Но инженер не придал этому значения. Вернувшись на борт Сабера, мужчина вышел из шаттла, как тут же его за горло схватило держимое со словами. А вот и последняя жертва. Так я же четвертый, выдавил из себя Карвайс. «Ты же говорил, что тебе надо пять!» «А пятый твой друг!» — рассмеялся Легион. «Он еще жив, все видит, слышит и чувствует!» «Я здесь, Джим!» — раздался голос волгина «Вот я дурак, не правда ли?» «Исправим!» Просадил сквозь зубы инженер, затем воткнул в глаз одержимого распятия. Черная крой брызнула в лицо Джима, но тот, задыхаясь от омерзения, достал еще одно распятие и возил его в лицо Легиона. Источные крики Николая и Демона раздавались по всему грузовому отсеку Сабера, быстро воткнув оставшиеся религиозные вещи, некогда принадлежавшие Иннокентию в тело бывшего товарища, Карваясь со всех ног бросился к входу из отсека. Легион корчился от боли, оглушитель нырев проходил сквозь перегородки корабля, а сам Демон не переставал нестись с неимоверной скоростью по помещению, снося разные вещи и примагниченные стойки с деталями. В это время Карвейс добежал до капитанского мостика и на сенсорной панели нашел нужную надпись, чтобы экстренно открыть ворота грузового отсека. Космос забирал свою пустоту все, что не могло устоять перед его тягой, в том числе и самого легиона. Оказавшись в вакууме, улетая в неизвестном направлении, Николай кричал и жаловался, как ему больно. За летящим телом наблюдал сам инженер. Камеры, расположенные по корпусу корабля, позволяли видеть все, сидя на мостике. «Джим, дьявол, покинул меня!» «Верни меня на борт Сабера! Мне больно! Космос убивает меня!» «Нет, Николай, я не могу! Это не ты!» Сжав зубы, ответил Карвайс. «Тогда я сам приду!» Рявкнул демон, и тело Волдина направилось к Саберу. поберить Хотел сказать свое обычное ругательство инженер. «Нет, это в прошлом! Теперь я иной человек!» Мужчина взялся за ручку с красной сенсорной точкой, направил ее так, чтобы перекрестие на дисплее оказалось на теле приближающегося легиона. «Спаси сохрани!» – выдохнул Джим и коснулся красного сенсора. Плазменная турель Сабера выстрелила, выпуская из себя синий сгусток раскаленной плазмы. Как только заряд достиг тела демона, раздался короткий вопль, после чего не осталось даже остатков. Космос смотрел на Карвайза в ожидании развязки. Еще раз протяжно выдохнув, инженер достал из отдела скафандра серебряное распятие и надел на шею со словами «Во вселенной есть силы совсем иного рода, более зловещие, чем физически!» Джим стал вводить координаты для суперволнового прыжка. Он хотел домой, на Землю. После всего пережитого оставалось только предстать перед начальством, а после, скорее всего, перед судом. Но после пережитого Карвайс хотел увидеться с семьей, оставленной на родной планете. Рассказать им, что есть религия и зачем она нужна. Странное присутствие не покидало мужчину. Он чувствовал за гривком, что кто-то стоит сзади и смотрит ему в затылок. на Начался суперволновой прыжок, открылась воронка для перехода Сабера к нужным координатам.